ЭПИЛОГ Воскресенье выдалось солнечным. Джон Ребус и Дебора Куант под руку шли к Брансфилд-Линкс. В свободной руке Ребус держал поводок Брила. пес бежал чуть впереди. Вскоре они заметили Шивон Кларк и Сазерленда. Оба укутались, чтобы противостоять восточному ветру. Оба нагружены сумками, полными клюшек для гольфа. Малькольм Фокс, завидев Ребуса и Квант, приветственно помахал. «Ты судья?» — спросил Ребус. «Иначе без жульничества не обойдется. Игра на три лунки. От Грэма пощады не жди. Слышали новость?» «Какую?» «Стил ушел в самоволку «М -м, да...» — Значит, для тебя открылась вакансия в АКО. Я всегда думал, что ты туда хочешь. Фокс оценивающе поглядел на Ребуса. — Ты как будто не ждешь, что он вернется. Ребус не то пожал плечами, не то поежился от холода. Все стали смотреть, как Шивон готовится к первому дальнему удару. Сначала она не попала по мячу, потом отправила его скакать через всю лужайку. «Может, стоило взять повыше?» — спросила Дебора. «Надо было взять другую клюшку», — сказал Ребус. Потом все проследились за идеальным ударом Сазерленда. Мяч полетел по высокой дуге и приземлился ровно на лужайку. «Грядет разгром», — заметил Фокс. Игроки направились к следующей лунке, остальные двинулись следом. Ставлю двадцать фунтов на то, что Шивон выиграет эту лунку, прокричал Ребус. Ты серьезно? Изумился Сазерленд. — Абсолютно. Принимается? Усмехнулся Сазарленд. Кларк ударил по мячу, и он чуть-чуть не дотянул до лужайки. Неплохо, кивнул Ребус. Пока Сазерленд примерился к мечу, ребус наклонился и отстегнул поводок от ошейника Брилла. Апорт, скомандовал он. Повторять, не понадобилось. Брил рванулся вперед и цапнул мячик Сазерленда. Ребус повернулся к Фоксу. А лунка потеряна. Верно, судья? Дебор сжала его локоть. Какой же ты нехороший человек, Джон. Ну, все мы знавали людей и похуже. И Ребус чмокнул ее в щеку. В сторону дома на квартер-майл он старался не смотреть. В тексте данной аудиокниги упоминаются Facebook и Instagram. Социальные сети, деятельность по реализации которых американской транснациональной холдинговой компанией MetaPlatforms Incorporated запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.